«Я боюсь. А вдруг чего-нибудь случится?» — честно сказала Лариса. «Как это?» «Да ты что такое говоришь?» Лена даже прижала руку к рту, как будто боялась закричать от возмущения. «Заберите вы!» «Нет-нет, ты что, у нас же ребенок маленький. А если что случится? Да нет, исключено!» Лариса потом услышала, как Лена жалуется медсестре. «Вот, жена у Игоря даже не забрала на праздники. Бросила в больнице». Медсестра кивала.